Или что он делает? Вечные так усердно отворачиваются при встрече с техниками, что в конце концов вообще перестают их замечать. Например, я могу пройти в библиотеку сектора и взять там все, что моей душе угодно, пока библиотекарь будет сидеть, уткнув нос в свои бумаги и бояз даже повернуть голову в мою сторону. Я могу пройти пожилым коридорам 482 и все встречные будут... Отворачиваться, отводить глаза, а потом клясться будут, что никого не видели. Привычка не замечать техников стала у вечных второй натурой. Вот вот почему я могу делать все, что мне вздумается, и ходить всюду, куда мне вздумается. Я могу, например, зайти в личные апартаменты вычислителя, возглавляющего сектор, под дулом оружия вырвать в него любое признание и весь корпус безопасности не в состоянии мне помешать. Впервые после его прихода Финн же заговорил. «Что вы там прячете?» «Оружие!» — ответил Харлан и вытащил руку из-под рубашки. «Узнаете?» Оружие напоминало старинный пистолет со стволом в виде раструба, который заканчивался блестящим металлическим утолщением. «Если только вы меня убьете...» — начал Финджи. «Не бойтесь, я не убью вас...» — ответил харланд «В прошлую нашу встречу у вас был аннигилятор. У меня в этот раз нечто получше. Эта штука была изобретена в одной из прошлых реальностей 575-го. Возможно, что вы никогда не слышали о ней. Ее вычеркнули из реальности. Отвратительная вещица». Это нейтронный излучатель. Его также называют, вернее, называли излучателем Им можно убить человека. Но при малой мощности излучения он воздействует на болевые центры нервной системы и вызывает паралич. Учтите, он заряжен. Я пробовал его на себе. Харлан показал скрюченный мизинец левой руки. «Могу у вас заявить Ощущение было не из приятных». Финн же беспокойно поежился. — Сохрани меня время. Что вам от меня нужно? Я требую, чтобы вы сняли блокировку времени в стотысячном. — Блокировку времени? Нечего притворяться удивленным. — Вам это все равно не поможет. Вчера вы говорили с Твисовым. — Сегодня все колодцы времени заблокированы. Я хочу знать, что вы сказали Твисову? Я хочу знать, что было предпринято в связи с вашим доносом, и что еще собираются предпринять. Разрази меня, время, вычислитель. Если вы не скажете мне правду, я с удовольствием пущу в ход излучатель. Считаю до трех. После чего вы убедитесь, шучу я или нет. Тогда слушайте. Финн слегка заикался. В его голосе послышались нотки страха. «Вы хотите знать правду? Так получайте ее. Нам все известно о вас и о Нойс». У Харлана задрожали веки. «Что именно? Но неужели вы думали, что ваши действия останутся незамеченными и безнаказанными?» Финн же говорил, не сводя глаз более боли излучателя. Его лоб покрылся испариной. «Я был бы...» «Не достоин звания вычислителя, если бы после того, что вы натворили в период наблюдения, не устроил за вами слежки. Мы знаем».